Андрей уже начал подниматься, когда накатывающая волна преследователей вдруг притормозила и открыла огонь с ходу по позициям долговцев. В завязавшейся перестрелке шансов поймать шальную пулю было ничуть не меньше, но все-таки ситуация улучшилась. Бойцы группировки Долг тоже вышли из-под контроля чужаков, хотя бы частично, и занялись своим привычным делом – уничтожением бандитов. а не отстрелом безобидных, да к тому же имеющих официальные пропуска в зону ходоков. По идее, если уничтожить контролёров, которые сидят во второй линии засады, можно использовать бойцов долго как сопровождение. Группировка полувоенная с официальными властями предпочитает не ссориться. Но стоит ли экспериментировать? Лучший союзник для нас – скрытность. Андрей подполз к Татьяне, указал ей направление, в котором следует двигаться, а затем нашёл взглядом скаута и механика. Им ничего советовать не пришлось, они самостоятельно сообразили, что делать. Не прошло и 10 минут, как группа очутилась достаточно далеко от места схватки в неглубокой промоине, русле давно пересохшего ручья на восточном склоне лесистого холма. «Завершаем наш сюжет. Отпускает нас уже», – процитировал скаут, поднимаясь и кое-как отряхивая одежду. «Я что-то не въехал. Вы говорили, что телепаты и спереди, и сзади». «Чего же они своих подопечных убами столкнули?» «У них и спроси», – пробурчал механик. «Старый? А где Ольга? Что, первые потери?» Андрей не успел ответить. «Потеряешь ее? Как же?» – фыркнул скаут. «Вон идет!» Он указал вниз по склону. Ольга шла достаточно бодро и быстро, хотя сухое русло было основательно завалено хвоей, сучьями и камнями. Увидев, что смелая девица в полном порядке, Андрей незаметно, как ему показалось, выдохнул с облегчением. Татьяна это заметила и подняла на подругу по оружию недружелюбный взгляд. Ольга удивленно взглянула на старого, а затем на всех остальных по очереди. «Что?» «Ничего», — сказал Андрей, — «переживали за тебя. Все получилось». «Мы же выкрутились», — Ольга пожала плечами. «Бандиты так ничего и не поняли. Как только исчез психонтроль, они решили, что пришли сюда драться с долгом. Ну и рванули в атаку». Сопровождавшие долговцев контролёры учуяли, что пахнет жареным, и сделали ноги. Сама видела. Только вряд ли они далеко ушли. Они боятся возвращаться без наших скальпов. «Это они тебе сами сказали?» — снова насторожился скаут. «Не начинай эту бодягу снова, ладно?» — отмахнулась Ольга. «Я просто предположила. Эти продвинутые контролёры до сих пор неподалёку, я их чую. А раз они не ушли, значит, хотят нас всё-таки достать». «Но не нападают сами, потому что боятся», — поддержал Ольгу Андрей. «После случая на чистом острове это неудивительно. И не возвращаются в освояси, поскольку боятся наказания от своих сородичей или хозяина. Я не знаю, есть там у них кто-то главный или просто всем заправляет коллективный разум?» «Короче, понятно», — вмешался Крюгер. «Главное, что путь свободен. По ручью мы выйдем почти к цели. Пошлёпали?» «Да, вперёд», — согласился Лунёв. «Татьяна, задержись». Подруга нехотя притормозила, но на старого не взглянула. «Что?» «Ты мне скажи», – Андрей взял ее за руку. «Что ты надулась?» «Ты давно ее знаешь?» Все так же нехотя спросила Татьяна. «Твоя бывшая?» «Ты с ума сошла?» – Андрей усмехнулся. «Мы с ней знакомые. Меньше суток чистого времени. По осени в зоне столкнулись. Оказалось, что оба на Остапенко работаем. Так и познакомились. И тут же разошлись, как две пули на дуэля. До сегодняшнего дня не встречались. Веришь мне?» «Верю. Извини». «Ничего. Это даже приятно. Ревнуешь? Значит, все у нас не так уж просто, да?» «Андрей, я не знаю...» Татьяна опустила взгляд в земле. «Не торопи события, пожалуйста». «А что касается этой девицы?» «Только не подумай, что я снова из ревности. С ней что-то не в порядке». «Не новость!» Андрей кивнул. «Но опасаться этого не нужно. Не слушай скаут он просто баламут». Ольга не такая, как все, но она человек, и душой всегда будет на стороне людей. Дело не в скауте. Кто он такой, я поняла сразу, но мне кажется, в чем-то он прав. Ты говоришь, что Ольга душой будет на стороне людей, но я не уверена как раз в этом. В чем? В том, что у нее есть душа?» Старый снова усмехнулся. «Ты говоришь о душе в прямом смысле. Не как я, верно?» «Это слова ученого. Разве тебе не полагается быть атеистом?» Нет, не полагается. Я понимаю, что лезу не в своё дело, только... Поверь, наука — это в первую очередь пристальное наблюдение за природой. И неважно, в целом или в каких-то частностях. В первую очередь, учёные умеют наблюдать и замечать то, что другие не видят. Или не хотят видеть. Я пока не могу внятно объяснить, что именно вижу, но это меня пугает. Поэтому я и говорю с тобой. Хорошо, я учту. В бездушие Ольги я, конечно, не верю, но что с ней не в порядке, постараюсь выяснить поподробнее. Хотя для нашей миссии имеет значение лишь одно. Она не поддается пси-воздействию ни под каким соусом. Возможно, между причиной моего беспокойства и этим ее талантом есть связь. Разберемся, обещаю. Андрей обнял Татьяну за плечи. Только позже. Сейчас надо сосредоточиться на задачах ближнего прицела. Не таких загадочных, но не менее важных. Попасть на тропу, Татьяна покачала головой, до сих пор нам везло и остаться в живых. В этом нам тоже пока везет, но везение может и закончиться. Жутковатый прогноз, Татьяна невольно поежилась. Не стоит полностью полагаться на везение, когда прогноз, тогда прогноз и не реализуется. Дальнейший путь выглядел настоящей компенсацией за все ранее испытанные неприятности. В лесу стало значительно светлее, окончательно наступило хмурое зимнее утро, да и деревья, что называется, расступились. Правда, начал моросить мелкий надоедливый дождик, но к этому ходокам не привыкать. Отчасти это было даже приятно. Мерный стук мелких капель по капюшонам отлично успокаивал нервы. Плюс ко всему, идти посчастливилось под горку, и никто не дышал в затыл. Через полчаса спокойного, относительно неспешного марша на лицах скаута и Татьяны, и Ольги, появилось почти умиротворенное выражение. Андрей оставался задумчивым, но тоже не таким напряженным, как на отрезке пути от чистого острова до засады. Единственным, кто не позволял себе расслабиться, был механик. Он будто бы услышав пожелание командира не полагаться полностью на везение, До окраины, утонувшей в зарослях деревни шел с определенной осторожностью. Лишь увидев впереди карусель, Макс тоже немного расслабился. Он закинул автомат на плечо и кивком указал вперед. Вон там тропа, отсюда не видно, так что поверьте на слово, в зарослях, левее сараев, начинается дорога на Ямполь. По ней и пойдем. Асфальта на ней почти не осталось, но идти все равно приятнее, чем по буэракам. «Осталось обойти карусель», — в Лунёв взглянул через оптику. «Большая зараза!» «Как раз тот случай, когда размер имеет значение», — сказал механик. «Обойти слева через лес нельзя. В смысле можно, только без толку. На тропу не попадёшь. С севера зайти — та же петрушка получится. Остаётся восточный доступ, но если по краю деревни топать, может затянуть, а если подальше отойти, могут мутанты слопать. Как по лезвию придётся идти». нас Джокеры», — напомнил Андрей. «Я учёл», — Крюгер кивнул. «Без них вообще нечего соваться. Я думаю, эта карусель неспроста тут уже месяц держится». «И сколько до этого держалась непонятно. Она тут, короче, вроде ворот. Кто имеет при себе особо крупные и сильные артефакты, проходит. От остальных один фарш остаётся». «Артефакты из 13-го сектора? Они самые. Будем надеяться, что наши не хуже».